Эпилог. 2016 год. Оглядываясь назад, почти через целое десятилетие после того, как я ушёл из Корн, мне трудно поверить, насколько сильно изменилась моя жизнь. Иногда, когда я останавливаюсь, чтобы подумать обо всём, через что я прошёл, о депрессии, судебных процессах, предательствах, банкротстве и всех проблемах, с которыми мы с Дженей вместе столкнулись, У меня возникают ощущения, словно меня приговаривали к смерти, а затем снова и снова возвращали к жизни. Какими бы трудными и болезненными не были мои переживания, они должны были произойти. Да меня часто сбивали с ног, но каждый раз, когда я поднимался, я становился сильнее и мудрее. Когда я впервые встретил Христа, я думал, что должен доказать Богу свою веру и доверие к нему. Я думал, что это вера. Но теперь я знаю, что вера это не то, что вы доказываете, а то, чем вы обладаете. Это не внешнее явление, а внутреннее. И дело не в том, чтобы взять всё под свой контроль и делать всё по-своему. Речь идёт о том, чтобы отказаться от контроля и позволить Богу делать свою работу с вашей помощью. Иногда я эгоистично мечтаю о том, чтобы наконец покинуть эту планету и быть с божественным невидимым единством, которое я полюбил и которое, как я узнал, более реально, чем кто-либо или что-либо, что я могу видеть своими глазами. Но быть истинным последователем Христа означает говорить: Иисус, я полностью отдаю себя тебе. Делай со мной и моей жизнью всё, что пожелаешь. Дай мне желание своего сердца, чтобы я мог молиться в согласии с тем, что ты хочешь сделать со мной. Я всего лишь глина. Вылепи из меня прекрасное произведение искусства. И это именно то, что он сделал. Просто я не всегда это замечал. Раньше я думал, что Бог хочет, чтобы я навсегда покинул корн и металл сцену. Но теперь я знаю, что истинная цель Бога Уводящего меня из этого мира состояло не в том, чтобы полностью удалить меня из него, а в том, чтобы подготовить меня к возвращению в него. Мне нужно было стать сильнее физически, эмоционально и духовно, чтобы я мог вернуться и стать светом во тьме для миллионов потерянных и страдающих людей. Людей, которые, возможно, никогда не войдут в церковь, но которые придут послушать нашу игру, и по-хорошему растворяться в нашей музыке. За эти 10 лет Иисус прошёл вместе со мной через самые сильные страдания в моей жизни не для того, чтобы наказать меня, а чтобы очистить. Разборки с Эдгаром, отказы лейблов, судебные тяжбы, конфискации имущества, потеря дома и изги друзей, сам виноват. Надо было осторожней чуть в финансовых делах. Всё это часть процесса очищения. Я был дикой лошадью, которую Иисус должен был приручить. Когда у меня отнимали всё мой дом, мои машины, мои деньги и даже моих друзей, это показывало моё отсутствие доверия и удовлетворения в одном только Боге. А именно доверие он и хотел от меня всё это время. Главным образом потому, что это было также тем, о чём я просил Иисуса. Библия говорит, что Отец наш небесный дисциплинирует нас для того, чтобы исправить то, что в нас неправильно. Послание к евреям 12:6. Другими словами, чтобы принести исцеление. Бог исцелил меня через дисциплину и страдания в течение многих лет. Вот почему одно из многих прозвищ Бога великий целитель, точно так же как хирург должен разрезать пациента, чтобы исправить то, что неправильно. Бог должен разрезать наши души, чтобы исправить то, что неправильно в нас. Он режет и режет до тех пор, пока всё, чем мы истекаем, характер и природа его возлюбленного сына Иисуса. Но вся боль, которую мы терпим, в конечном итоге стоит того, потому что глубокий мистический и чудесный обмен может быть испытан через страдания. Через очищающий огонь невзгод Бог вынимает частички нашей человечности и заменяет их своей божественной природой. Как бы поразительно это ни звучало, изнутри мы постепенно превращаемся в зеркальное отражение Иисуса. Никто из нас не способен пытаться и вести себя так же хорошо, как Иисус. Богу приходится формировать Иисуса в нас. Когда мы подчиняемся иногда трудному, а иногда веселому процессу. Послание к Галатам 4.19, послание к Римлянам 8.29. Когда я думаю об Иисусе, сияющем ярче солнца и появляющемся в различных формах, как сказано в Библии, меня это воодушевляет. Когда-нибудь мы сможем это описать. Но мы должны помнить, что Бог – это само смирение. И Иисус – это не только. Это само определение любви и услужливости, которое является определённым естеством, которое Бог формирует в нас, когда он медленно трансформирует нас через наши страдания. Подобные откровения помогают нам намного легче переносить страдания. Много раз за последние 10 лет мне казалось, что я могу отождествить себя с многострадальным библейским персонажем Иовом. Если вы не знакомы с Иовом, он столкнулся с тремя различными испытаниями. Он потерял всё своё имущество, свою семью и здоровье, но его жизнь закончилась лучше, чем была до его страданий. На самом деле, Бог вернул ему всё и даже больше. Кроме того, я потерял большую часть своего имущества. Я потерял Джинею на некоторое время из-за того, что она причиняла себе вред и думала о самоубийстве. Я также пережил некоторые проблемы со здоровьем, которых никому бы не пожелал, и выдержал настолько интенсивные эмоциональные страдания, что они практически делали меня колекой. Часто ли я жалуюсь? О, да, но я никогда не сдавался, и сегодня я сильнее, чем когда-либо. То, что раньше выводило меня из себя, теперь не может даже задеть. Внутри меня океан покоя который ничто не заставит штормить. И этот самый океан покоя это ощущение интенсивной славы небес в моём уме, воле и эмоциях, когда преображение год за годом делает свою работу, чтобы раскрыть великолепие Христа внутри меня. Я говорю вам на собственном опыте, что если прекрасное, сверхестественное, божественное душа Христа зародится внутри моей человеческой души, то страдания не напрасны. Если бы мне пришлось, я бы снова прошел через все эти страдания, чтобы почувствовать эту чудесную перемену. Потому что в некоторых отношениях мой разум и эмоции сейчас больше похожи на ангельские, чем на человеческие. Я не пытаюсь казаться странным или слишком глубоким. Я просто делюсь тем, что пережил лично. Это то, что я не могу Ради чего Иисус умер, чтобы создать новое человечество, новый вид. Мы больше не должны быть ограничены только человеческим внутри себя. Для тех из вас, кто всё ещё борется со своей жизнью, скажу, что когда вы решите отдать контроль Христу, вы увидите, как он проявится невероятным образом, и именно тогда, когда вы больше всего в этом нуждаетесь. Серьёзно, всегда Я всё ещё далёк от совершенства, и мне всё ещё приходится полагаться на Иисуса, потому что моя плоть слаба, друг, так слаба. Совсем недавно я столкнулся с чем-то, чем хочу поделиться с вами, потому что с вами я всегда был настоящим. Короче говоря, я начал пить вино для причастия, и оно показалось мне достаточно безобидным. Но потом, пройдя через некоторые трудности в отношениях Я закончил тем, что пил один дома, заказывал огненные шоты виски в барах, а иногда выпивал 12 упаковок пива за ночь. На пару месяцев я снова превратился в алкоголика. Но знаете, чего я не сделал? Я не сдавался. Я говорил с Иисусом, когда был пьян. Я говорил с Иисусом после того, как меня стошнило. Я говорил с Иисусом всё время. И теперь мне лучше, чем до этого падения. Бог возлюбил меня и даровал свободу, свободу от зависимости, от гнева, от жадности, от отвержения, от горечи и недоверия. И он будет делать это для каждого человека, слушающего эту книгу, пока вы поддерживаете свои отношения с ним и никогда, никогда не прекратите их. Теперь я играю шоу по всему миру с моими друзьями детства, наблюдая, как Иисус с помощью нас с Филди делает то, что я никогда не мог себе представить в самых смелых мечтах. Я вырос вместе с моими братьями из Корн, и мне так весело путешествовать по миру и играть с ними наши песни. Возможно, я не всегда соглашаюсь с тем, что говорят тексты Джонатона, но в какой-то момент я согласился с ними, поэтому я могу понять всех поклонников, которые всё ещё любят их сегодня. Эти песни часть моей истории. Они часть моего рассказа, как и Бог. В Первом послании к Коринфянам 9:22 говорится: "Для всех я сделался всем". Так что сейчас я просто буду делать то, к чему меня призвали: играть музыку, заботиться о дочери, любить наших поклонников и самое главное продолжать любить Бога превыше всего и как можно больше взаимодействовать с духовным миром за который умер Иисус, чтобы подарить его мне. Мне нужно всё, и я только начинаю. Я пока на вершине айсберга. Приходите и присоединяйтесь ко мне. И помните, более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Первое послание Петра 4:8. Письмо от жены. Дорогой слушатель, Я обращаюсь к тебе из окна своей спальни, наблюдая, как августовский ветер колышет деревья. Какой живописный вид! Хотелось бы, чтобы все смогли это испытать. Раньше я не видела мир таким, как сейчас. В моём прошлом деревья казались тусклыми, ветер холодным, и я не могла понять причину жизни. Да и не хотела понимать. Я чувствовала себя неполноценной и всегда считала себя хуже других. Я жила в темноте, Мне хотелось получить столько внимания и любви, но я искала их не там, где надо. Я позволила себе думать о смерти, занималась самовредительством. Это так ужасно верить, что ты ничто. Размышляя сейчас о прошлом, я ловлю себя на том, что смотрю на деревья. Каждое из них уникально и красиво, как и все мы. Эту книгу, думаю, вы услышали не просто так. Я надеюсь, что она напомнит вам о том, что вы уникальны. Вам не нужно сравнивать себя или менять то, кто вы есть, чтобы чувствовать себя целостным. Вам не нужно причинять себе вред или унижать себя каким-либо образом, чтобы облегчить то, что происходит внутри вашей головы и вашего сердца. Так много людей верили, что это путь к утешению, и какая же это ложь. Несмотря на то, что вы пережили и переживаете сейчас, Ваша ценность очевидна. Вы были избраны, спланированы и созданы Богом, который жаждет вас и хочет, чтобы вы увидели шедевр, которым он вас создал. Я так рада, что вы можете заглянуть в историю моей семьи. Глядя со стороны, легко поверить, что мы со всем этим справились. Но истина заключается в том, что мы так же сломлены, как и любой другой человек. Всё дело было лишь в том, чтобы позволить Богу залатать недостающие дыры, разделявшие нас. Цель этой книги для меня и моего отца состояла в том, чтобы показать людям, что они не одиноки в своих страданиях и что они должны крепко держаться и знать, что это может измениться к лучшему. Вы так невероятно любимы и желанны, и я надеюсь, что наша история принесёт вам надежду, радость, мир, понимание и откровение. Ищите вдохновение И знайте, что вы не одиноки в этом, Джинне. Письмо от Брайана. Я хочу, чтобы вы на минутку задумались о последних пяти годах своей жизни. Они быстро пролетели. Да. И мои тоже. Сейчас на земле живёт более 7 миллиардов человек, и все они значимы. Мы все должны прийти к осознанию того, что всего через несколько десятилетий все эти люди умрут. И на земле будут жить другие люди. Мы все проходим мимо, как будто земля это макафта, и многие из нас обычно заканчивают тем, что заказывают все самые вредные для нашей жизни вещи. Кротчайший путь, по которому мы идём, предназначен только для того, чтобы подготовить нас к возвращению туда, где мы все должны были быть, покоиться в сердце Бога, как невеста в объятиях своего мужа. Мы все должны найти свой истинный покой в Иисусе, потому что Он единственный возлюбленный нашей души, способный исполнить наши самые потаенные желания. Но этот внутренний покой не начинается в тот день, когда мы умираем и покидаем планету. Все это начинается в тот день, когда мы вступаем во Христа и входим в Божий покой через веру. Это может начаться прямо сейчас. И эти слова в послании к Колоссянам – является прекрасным примером того, как мы остаёмся в покое. Продолжайте думать о том, что в небесах, а не о том, что на земле, ибо ваша прежняя суть умерла, а ваша новая жизнь сокрыта со Христом в Боге. Послание к Колоссянам 3:2-3. Это неземная реальность, друзья мои. Да, это может показаться мистическим, но это реально и ощутимо. Иисус не какой-то красивый белый чувак из истории с длинными волосами в халате и сандалиях, как в кино. Он единственный ответ Бога на этот причиняющий боль мир и единственный, кто приведет нас к истинному покою Бога. Когда я говорю «покой», я не имею в виду сон. Я описываю положение в сердце Бога, в духовном измерении, которое дается вам сейчас и будет вашим местом в Боге навсегда». Это место покоя и неописуемого счастья, которое превосходит всякое понимание. Такого высокого уровня никто никогда не достигал на этой планете. Такого, который исходит из высочайшего источника доступной славы. Любовь, которая никогда не угасает. Человек единственный человек, который в итоге никогда не подводил и никогда не подведёт никого из нас. Слушайте, Я знаю, что такое боль, и я знаю, что вы тоже. Бог заботится обо всех. Вы только что прослушали мою историю. У меня было почти десятилетие того, что большинство людей назвали бы невезением. Я мог бы показать богу средний палец и уйти, но я этого не сделал. И знаете почему? Потому что я знал, что он придёт и обратит боль в счастье. Через год-два Или через много-много лет, но я знал, что он поможет мне и Джинее, исправит все несправедливости, с которыми мы боролись, и принесёт нам вечное счастье. И я был прав. Вы слушаете то, что я уже прожил, и я всё ещё живу этим. Я уже говорил это раньше, но мне нужно повторить это снова, потому что это правда. Я ещё только начинаю Надеюсь, вы обратили внимание на мою удивительно счастливую изменившуюся жизнь, потому что Бог будет делать то же самое для вас. Я надеюсь, что у этой книги счастливая судьба. Но поистине счастливым я стану тогда, когда узнаю, что вы молитесь вместе со мной и от всего сердца произносите эти слова. Иисус. А сейчас возьми всю мою жизнь в свои руки. Когда я начну безостановочно искать тебя, пожалуйста, сделай всё совершенно новым внутри меня и дай мне почувствовать последствия моей новой жизни, начинающейся прямо сейчас. Прости меня. Смой все остатки моего прошлого с этого дня. Сделай всё совершенно новым и навсегда преврати всю грязь из моего прошлого в нечто прекрасное с этого дня. Господи, открой мои глаза и уши, Чтобы я мог видеть и понимать, что духовный мир очень реален. Помоги мне поверить, что это более реально, чем всё, что я вижу своими глазами на земле, потому что однажды эти земные глаза совсем перестанут видеть. Открой мне свою любовь и покажи, как по-настоящему любить тебя в ответ. Аминь. Благодарности. Я хочу искренне поблагодарить тебя, Джине. За то, что ты была так уверена в себя, за то, что позволила мне разделить с тобой нелёгкий период твоей жизни. Я люблю тебя. Спасибо моей семье, друзьям и поклонникам. Без вас меня бы не было. Огромное спасибо. Спасибо Брайану Норману и Дэвиду Уильямсу за то, что они смогли развить замысел этой книги, когда я не смог. Всем в издательстве Томас Нельсон. Спасибо вам за веру в этот проект и за вашу тяжёлую работу. Брайан Хемптон, издатель, Джессика Вонг, старший редактор отдела закупок, Джейн Маккайвер, старший редактор, Кэтрин Роули, редактор, ДД Джей Липскомб, менеджер по маркетингу, Кристин Гаттини, арт-директор, Кэрл Тревер, низкий вам поклон. Джасмин Раух, я говорил тебе, что я твой самый большой поклонник, серьёзно. Спасибо тебе за то, что вдохновил меня снова взять в руки гитару. Твоё вдохновение помогло мне подготовиться к тому, чтобы снова запрыгнуть в поезд под названием Корн. Спасибо, Нику Расколениксу. Нет причин для упоминания твоего имени в этой книге, но ты всё время просил меня об этом. Так что вот. Ха-ха. Келли Путман. Спасибо за мудрость в толковании древнееврейских слов. Продолжай разгадывать загадки, дорогая. Рэй Путман. Спасибо тебе за то, что ты не позволил татуировочной игле проткнуть моё веко и попасть в глазное яблоко. Я хочу почтить память покойного отца Томаса Эдварда Дюбея за то, что он написал книгу The Fire Vision. Хотя я и не католик, но те истины, которые он писал о душе и её способности погружаться в Бога даже в живенной земле в наших телах, изменили мою жизнь. Если вы хотите постичь Иисуса, Тоя эта книга лучший на свете навигатор. Я буду читать её снова и снова до конца своей жизни. Предупреждение: я не разделяю все взгляды, истолкованные в этой книге, но в основном согласен с автором. Я давным-давно решил просто съесть мясо и выплюнуть кости, как я делаю со всеми другими книгами, которые читаю и слушаю. Никто не совершенен, кроме, сами знаете кого. Бог моя любовь, моя жизнь. Моё всё. Я безмерно благодарен тебе за эту книгу и за всё остальное, что ты делаешь для меня, а также через меня, чтобы коснуться других. Об авторе. Брайан Хед Уэлч родился 19 июня 1970 года. Родился и вырос в Бейкерсфилде, штат Калифорния. Нашёл своё призвание в 11 лет, когда впервые взял в руки гитару. Постоянная практика игры и прослушивание классиков хард-рока – вот его занятия на ближайшие несколько лет. В результате, окончив среднюю школу, Хэт стал одним из основателей рок-группы Корн. Коллектив стал обладателем премии Грэмми, прочно заняв место одной из главных групп Нью-Металла. Брайан шесть раз номинировался на Грэмми и дважды стал обладателем заветной статуэтки, продав около 40 миллионов пластинок по всему миру. В какой-то момент Korn, концерты и весь этот рок-н-ролл утомили Брайана. Чтобы отвлечься от того, что принято считать звёздной жизнью, он начал употреблять метамфетамин. Брайан честно пытался найти баланс между карьерой и обязанностями отца. В 2005 году Брайан ушёл из Korn, стал верующим, а также решил посвятить свою жизнь помощи тем людям, кто хочет, но не может прийти к Богу. Пережив падение в личной жизни на фоне профессиональных взлётов, Брайан хотел рассказать о своей жизни до и после Korn. Его автобиография Save Me From Myself вышла в 2007 году и стала бестселлером New York Times. Чувствуя вдохновение, Брайан также написал очень личное произведение Stronger, в котором поделился историями о 40 священных писаниях, самых близких его сердцу. Брайан продолжает заниматься своими благотворительными проектами как в Соединённых Штатах, так и по всему миру, отдавая всё, что может, нуждающимся. Брайан Уэльч по-прежнему стремится быть лучшим отцом для своей любимой дочери Дженней. Если вам или кому-то из ваших знакомых нужна помощь в воспитании подростка, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 765-296-5418 или посетите наш сайт www.awakeningus.net. Указанная информация актуальна скорее для жителей США.